Глава 18. Таинственная коробка нашлась. Как раз в эти мгновения на недавно приобретенной семьей Коваленко-даче развертывался последний акт душераздирающей, куда там Шекспиру, трагедии. А вот почему лишь вечером. Дело в том, что и Лера, и собаки, вымотанные утренней внеплановой нервотрепкой и ранней побудкой, бодрствующими продержались в машине минут пять. Потом незаметно задремали. Тем более в полном Лерином распоряжении оказалось заднее сиденье. Собаки пристроились внизу, а Ванькина клетка была удобно поставлена у девочки в ногах. Всю компанию замечательно укачала, и по приезде на место никто просыпаться не пожелал. Лера даже не соизволила приоткрыть глаза, когда отец переносил ее в одну из восстановленных спален на втором этаже. Свежий ли воздух или необычная для Москвы тишина оказались тому виной, непонятно, но девочка проспала практически весь день. Ее даже на обед не стали будить, пожалели. Уж очень сладко посапывала. Глаза Лера открыла в 5 часов вечера и удивленно уставилась в окно, не понимая с просона, где она, собственно, находится. На Москву это походило мало, на Саратов тоже. В маленькую полупустую комнату заглядывала молодая пушистая сосна, в ее ветках пряталось облако. Августовский воздух был густо настоен на восхитительной смеси запахов спелых яблок и разогревшейся на солнце сосновой коры. Лера задумчиво зевнула. Где-то на улице звонко рассмеялась Лёля, явно что-то выпрашивая, умильно заскулил Клоп. Ему басовито вторил Ральф. Ванька с вежливостью опытнейшего дипломата заметил. Иванечки, Хорошая птичка! Хорошая!» Лера рассматривала лежащую на широком деревянном подоконнике сосновую ветку и улыбалась. Потом её взгляд медленно переполз на старинные настенные часы с кукушкой, и карие глаза слегка расширились. Как бы отвечая на так и незаданный вопрос... Из крошечного резного окошечка вынырнула деревянная птица и глуховато заскрипела. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. И с каждым звуком Лера все больше приподнималась в постели. На пятом куковании она проснулась окончательно и испугалась. Она вспомнила. Так бездарно потерять день. На нее же Генка рассчитывает. И другие. Ну ничего. Раньше семи вечера отец отсюда еще не уезжал. Она все успеет. Подумаешь, отыскать какую-то коробку конфет. Да с собачками». Лера скатилась вниз по лестнице и ураганом вылетела в сад. Отец с Лёлей как раз целовались, поэтому её появление заметили лишь преданные псы. Да Ванька, на секунду прекратив долбать клювом и румяное яблоко, покосился на хозяйку круглым глазом и приветливо проскрипел. «Хороший! Ванечка!» Стрепанная Лера отмахнулась от него и свистом подозвала собак. Потом упала на крыльцо и путано скомандовала. «Мальчики, конфеты! Искать! Быстро!» Клоп жадно облизнулся и выторщил на девочку крошечные глазки. Ральф озадаченно склонил голову. Лера рассердилась. «Вы что, не поняли?» «Говорю, искать!» «Искать!» «Конфеты!» Ральф тяжело вздохнул, но не тронулся с места. Бульф и обернулся в сторону стоявшего под ближайшей яблони стола. Лера взвыла. «Да что это за день такой дурацкий? Искать, говорю, тунеядцы! Искать!» Ванька оторвался на секунду от трапезы и гортанно поддержал хозяйку. «Проглоты! Пошарьте в карманах, говорю!» Лера почти с благодарностью посмотрела на попугая и проворчала. «Вот именно, пошарьте! И быстрее!» Она легонько подтолкнула Ральфа ногой и уже в полный голос заорала. «Искать! Конфеты! И быстро!» Ральф укоризненно рыкнул и скрылся в кустарнике. Клоп пискнул и оскорбленно потрюхал к столу. Лера озадаченно наблюдала за ним. Обычно псы охотно подчинялись командам. «Что это с ними?» Буль подбежал к столу, уселся, поднял морду и тоненько с какими-то странными переливами завыл. Сергей Анатольевич вздрогнул, отстранил от себя Лёлю и непонимающе посмотрел на собаку. Клоп старался. Лёля фыркнула. Вой чуть дрогнул, но буль тут же наддал. Сергей Анатольевич возмутился. «Что за концерт, а? У тебя жратва уже из пасти торчит!» От такого бессовестного поклёпа Клоп поперхнулся и на секунду смолк. Хозяин обрадовался. «Вот видишь, самому стыдно стало!» Клоп с явным трудом встал на задние лапы, а морду постарался водрузить на высоковатый для таких гимнастических упражнений стол. Ванька опасливо попятился. Пёс презрительно выдохнул. Лёля оживленно прокомментировала. «Он ещё что-то хочет, да, Клопик?» Клопик вывалил наружу язык и подтверждающе засопел. Круглое розовое пусцо задрожало в предвкушении лакомства. Сергей Анатольевич раздраженно отозвался. «И что, Ваше Величество, желает? Пряник?» Пёс с сожалением фыркнул хозяин понял правильно ах нет настолько обожрался скотина что и пряничка уже не хочешь тогда колбаски ну на этот раз в фырканье несчастного буля прозвучала прямо таки трагическая нотка леля засмеялась и воскликнула а я знаю клопик хочет конфетку птичье молоко правда мальчик буль торжествующе взвыл подтверждая а с крыльца мячиком скатилась пораженная лера леля вздохнула конкурент конфетка то последняя Но все-таки протянула ее собаке. Клоп сглотнул вдруг набежавшую слюну и шире разинул пасть. Возможно, он честно хотел принести лакомство хозяйке, кто знает. Однако каким-то неведомым образом коварная конфета змеей проскользнула в собачье горло. Пес сделал глотательное движение и понуро направился к девочке, неся ей вместо вожделенной конфеты лишь свою повинную голову. Лера его преступления не заметила. Она невидящими глазами скользнула по своему любимцу и на полусогнутых ногах последовала к столу. Коробки из-под птичьего молока там не было. «Где?» — Лера мучительно откашлялась. «Где коробка?» «Какая коробка?» — удивленно посмотрела на нее Лёля. «Конфеты! Птичье молоко! Коробка!» «Эй, эй!» — оборвал ее бессвязные причитания отец. «Ты что, еще не проснулась?» Лера зажмурилась и посчитала про себя до десяти потом открыла глаза и почти твердым шагом добралась до лавки взяла в руки блюдца где еще лежала шоколадная крошка и строго посмотрела на родителей слушайте это очень важно клянусь у меня к вам пара вопросов ответите конечно воскликнула леля спрашивай первый откуда у вас коробка птичьего молока вы ее купили сергей анатольевич вопросительно уставился на жену леля жарко вспыхнула и растерянно пролепетала нет не купили «Где взяли?» Д «Дома. Точнее...» «Ну...» Лера сжала кулаки и, стараясь сохранить спокойствие, попросила. «Лёля, пожалуйста, это действительно важно!» Сергей Анатольевич внимательно посмотрел на дочь, притянул Лёлю к себе и прошептал в ухо. «Колись уже, дорогая!» Лёля судорожно вздохнула. «Э, «В твоей, Лерочка, комнате. Из полиэтиленового пакета? Да. С золотистыми полосками?» К кажется, Лера снова закрыла глаза, представляя свой отчет перед будущими одноклассниками и тяжело вздохнула, кинула суровый взгляд на мачеху. Где сама коробка? Не знаю, прошелестела Лёля. Как не знаешь? Тут из-за угла дома показался гордый Ральф и неспешным шагом потрусил к хозяйке. В его пасте была зажата яркая нарядная крышка. Лера даже сумела рассмотреть, что в подарок предназначалась коробка с шоколадным наполнителем. Девочка взяла из собачьей пасти мятую-перемятую коробку, машинально потрепала по шее Ральфа и уткнулась в его находку носом. Само собой, она ничего не нашла. Двойного дна жалкая картонка не предусматривала. Лера разочарованно запыхтела и обеими руками ухватила черного терьера за морду. «Ральфик, ищи еще! Такую же! Понял, нет?» И покрутила упса перед мордой мятой картонкой. «Ищи!» Ральф, понимающий, фыркнул, лизнул ей руку и молнией бросился прежним маршрутом. Бультерьер жалобно заскулил, завидуя вниманию уделённому другу, поэтому преодолел природную лень и решительно рванул следом. Ванька сварливо проворчал «Проглоты! Обжоры!». Но развивать эту тему в присутствии Сергея Анатольевича все же не решился. Неприятности он чуял каждым своим самым крошечным перышком, а они сегодня так и витали в воздухе. Поэтому Ванька молча покосился на угрюмую хозяйку и вернулся к яблоку. Сергей Анатольевич проводил взглядом канувших в густом кустарнике собак и перевел глаза на дочь. «Может, объяснишь нам подоступнее?» «Что?» — буркнула Лера. «Ну, с чего вдруг такая суета вокруг крошечной коробки конфет?» «Ну, понимаешь, она не моя». «Да? А чья?» «Таня Ивановой. Я ей вернуть должна была». «Нашла трагедию», — пожал плечами отец. «Будем возвращаться с дачи, заедем в магазин и купим. Хоть пару. Тоже проблема». «Нет!» — Лера мрачно посмотрела на родителей. «Не получится!» «Почему?» «Эх, в этой коробке... Ну, Лера, не темни!» «Па, да письмо в ней, понимаешь? Важное письмо!» «Насчет письма я понял. Не понял другое. Как эта коробка у тебя оказалась?» Лера покраснела и опустила глаза. «Ну же!» «Как тебе сказать? Честно!» — отрезал отец. «Я когда там была на дне рождения, помнишь? Ну, дверь открыла, звонок, понимаешь, и какая-то женщина передала конфеты, ну, для Таниного отца. А я, понимаешь, я же не знала про письмо». «Все понял», — оборвал ее невнятные пояснения папа. «Ты эту коробочку решила умять в тиши под собственным одеялом и без лишних конкурентов». «Так?» Багровая Лера кивнула. Сергей Анатольевич тяжело вздохнул и с сочувствием посмотрел на жену. Теперь твоя очередь милая. Что? испуганно воскликнула Люля. Давай попытаемся вместе вспомнить, когда и где ты открыла коробку птичьего молока. Люля растерянно посмотрела на Леру и призналась: Я. Я забыла. Лере вдруг не вовремя вспомнилось сегодняшнее веселое утро и забавные рассказы Генки о маминой рассеянности. Она побледнела, потом снова постаралась взять себя в руки и очень медленно, почти по слогам, спросила: «Когда открывали коробку? С книжкой были?» Сергей Анатольевич встревоженно слушал. Лёля двумя руками вцепилась в его пальцы и виновато выдохнула. «С книжкой». Потом чуть оживилась и с надеждой, глядя на Леру, воскликнула. «И с собаками!» «Ну, естественно», — проворчала девочка. «Если вы с конфетами, то собаки рядом вертелись». «Понимаешь?» Лёля покрутила головой в поисках псов, не нашла их и пожала плечами. «Понимаешь, Сережа в доме что-то с лестницей делала, а я мешала». «Ну вот, ясно. Чтобы не мешать, вы взяли книгу, конфеты и пошли прогуляться». «Ну да, в саду так хорошо было». «А подробнее?» — ядовито осведомилась Лера. «Солнце же! Все буквально плавилось, а в саду тень, и яблоками пахнет, сосной тоже, даже грибами. Я ходила, ходила, а потом присела где-то с книжкой». «Где?» «Не помню». «Ну?» «И... и... и... и, наверное, там коробку вскрыла». «Дальше!» «Как дальше?» «Ну, ела, наверное, с собачками». Лёля немного помолчала и, явно оправдываясь, добавила. «Я точно помню, им я тоже давала». «Да не тяните же, с коробкой вы что сделали?» «Кажется, ну да, Ральфику поиграть хотелось, и я, я ему картонки бросала, а он приносил, и я опять бросала». «И письма вы, конечно же, не заметили». «Нет». «Вообще никаких бумаг». «Ну...» — растерянно пролепетала Лёля. Она невольно поёжилась под прокурорским взглядом пачерицы. «Что-то там такое было? Конфеты же обычно чем-то прикрывают, правда? Тоненькой бумагой, что ли? Ну, я не помню, совсем». И прижимаясь к широкой груди сочувственно обнявшего её Сергея Анатольевича, она жалобно закончила. «И книжка, как назло, интересная попалась». Из сада дружно вымились собаки. В пасте гордого Буля что-то торчало. Как с ужасом поняла Лера, бывшая коробка помятая собачьими зубами настолько что потеряла давно не только форму но и цвет естественно искать в ней письмо было смешно но девочка все равно тщательнейшим образом ее прощупала пусто сергей анатольевич посмотрел на разочарованное личико дочери и грустно вздохнул да дорогие дамы ваша любовь к сладкому обе дамы смущенно потупились леля виновато прошептала а если в саду поискать я «Может, его просто в сторону отбросила и все? Лежит оно себе где-нибудь?» Все трое с большим сомнением обвели взглядом огромный сад. Ванька взгромоздился на плечок понурой хозяйке, потерся головой о ее щеку и, нежненько утешая, бормотнул. «Сволочь! кошелка старая! Обожаю!» Лёля приоткрыла рот, Лера вспыхнула, схватила недоумевающего Ваньку обеими руками, прижала к груди и испуганно посмотрела на отца. Тот хохотнул. «Ладно уж!» «Ситуация чрезвычайная, поэтому путь живет. Прощаю. Но только сегодня». Пропавшее письмо искали до позднего вечера, но так и не нашли. Даже собакам не удалось его отыскать. Хотя торжествующий клоп дважды приволакивал Лере какие-то странные грязные и мятые салфетки. По всей вероятности, прокладочную бумагу. А вот письма, несмотря на все чрезмерные похвалы девочки, так и не принес. Оно как сквозь землю провалилось.